Глава тридцать Кристина. Пью вкусный натуральный кофе со сливками, посматривая на блинчики на столе. Свежие, еще теплый, со сметаной и сгущенкой. Вот где он взял их с утра. Кушать совсем не хочется. Ком в горле еще не отпустил. Я не могу быть спокойной, когда рядом нет дочери. Я вообще не представляю, как это не быть с ней рядом». Но приятно, что Максим настолько заботлив. Чертовски приятно. Он такой... Я даже не представляла, что бывают такие мальчики с правильными приоритетами. Не мальчики, мужчины. Мне кажется, за вчерашнюю ночь мы стали ближе, роднее. Проснулась, его уже нет. Записка на подушке. Кофе и завтрак на кухне. Не скучай, моя королева. Я скоро вернусь. Никогда не получала таких записок с утра. Мне хочется обнять Максима. Вот так просто. Проснулась с непреодолимым желанием прижаться к нему и дышать его дерзким запахом. Как-то так вышло, что сейчас я доверяю только Максиму, наглому пацану, каким он показался мне при первой встрече. На мне надета его футболка на голое тело, и мне как никогда тепло и комфортно». Утреннюю тишину разбавляет вибрация моего телефона. Сажусь на подоконник на кухне и отвечаю на звонок. «Да». Голос немного низкий. «Обожаю, когда ты так отвечаешь». «Как?» Улыбаюсь, отпивая кофе. «Так сексуально». «Я не специально». «Я знаю». Пауза. Молчим. Мне комфортно молчать с ним даже по телефону. «Какой у тебя размер?» Неожиданно спрашивает он. «Зачем тебе?» «Давай без встречных вопросов. Скажи мне свой размер одежды и обуви». «Одежда 46, обувь 37». Спокойно отвечаю я. «Хорошо, я скоро. Ты позавтракала?» «В процессе, спасибо. Очень вкусный кофе». Прикрываю глаза, делая еще глоток. «Это всего лишь кофе. Не нужно за него благодарить. Но я рад, что угодил». Сбрасывает звонок. Иногда мне кажется, что Максим гораздо старше своего биологического возраста. Он очень зрелый. Допиваю кофе, смотрю в окно. Элитный комплекс, охраняемый. Красивый, ухоженный двор. Детская площадка здесь шикарная. Эля бы понравилась. Эля, девочка моя. Ком в горле растет. Дышу глубже, пытаясь не истерить. Я заберу ее. Заберу». По-другому и быть не может. Так и сижу на подоконнике, рассматривая заснеженный двор. Там, в пакете, осталось платье для Элины на утренник и туфельки с бабочками, как она хотела. А в верхнем ящике заяц, которого она просила у Деда Мороза. Слезы накатывают, глаза нещадно щиплет. Я и сама хороша. Нужно было порвать с Юрой, а уж потом бросаться в омут с головой с Максимом. Хотя психов и агрессии Юры это бы не отменило, я бы все равно ушла. Слышу, как дверь открывается, шорохи в прихожей, шаги Максима. Застывает на пороге кухни, осматривает меня, всегда как первый раз, горящими, по-хорошему сумасшедшими глазами, в руках пакеты, «Много пакетов из магазина и одежды». «Не завтракала», — скептически осматривает стол. «Кормить придется», — ухмыляется. «Померь», — ставит пакеты на пол. «Очень надеюсь, что все подойдет». «Зачем?» «Ну, я, конечно, не против, что ты ходишь в моих футболках или голые, но хочу, чтобы это осталось в пределах нашей квартиры». Берет кружку, подставляет под кофемашину, попутно съедая блинчик. «Максим». На выдохе произношу я. «Так». Выставляет руку. «Без споров. Просто принимай, пожалуйста. Дай мне чувствовать себя мужчиной». Закрываю рот, спрыгиваю с подоконника. Подхожу к нему, обнимаю, обвивая руками сильный торс. Утыкаюсь носом в его шею, дышу. «Еще холодный». Опять нараспашку ходил. Пахнет улицей, снегом, сигаретами и его персональным запахом. Максим забирает на минуту, кажется, даже не дышит. «Спасибо», — шепчу ему в шею. Целую, прижимаясь крепче. «Ну что ты, моя королева?» Отмирает, обнимает меня в ответ. Гладит ладонями мое тело так нежно и горячо одновременно. Спасибо тебе, что рядом, что ты вообще такая есть, что встретилась мне, а не ускользнула, что ответила взаимностью. Это так пронзительно, что даже больно. С, Прикрывая его губы пальцами, хватит пробивать меня насквозь своей искренностью и любовью. Я все чувствую. Отпускаю его, беру пакеты, ухожу в спальню. Тут белье, моего размера. Вот как он подобрал бюстгальтер без меня. Я сама не всегда попадаю в свой размер. Красивое, дорогое белье. Есть спортивное, удобное и откровенно пошлое, но шикарное. В другом пакете теплый спортивный костюм, стильный, бежевый, с капюшоном. Такие носят молодые девочки, но мне нравится. В коробке ботиночки под костюм тоже бежевые. Снимаю футболку, беру белье». Оборачиваюсь, Максим стоит в дверях, наблюдает. «Продолжай!» — хрипло просит он, осматривая меня, словно хочет съесть. Медленно натягиваю трусики, бюзгальтер, кручусь, выгибая бровь. «Ну и как?» «Обалденно!» Надеваю штаны от костюма, зад обтягивает до безобразия. «Маломерки!» «По-моему, идеально!» — усмехается. Слава богу, вверх прикрывает бедра. Заглядываю в зеркало, мне идет. Волосы, правда, в полном беспорядке, но мне все равно. Просто небрежно собираю их вверх. Поехали. Куда? В садик, за твоей дочерью. Ты мать, ты имеешь право забрать ребенка. Киваю. Воспитательница смотрит на меня как на ненормальную, с легким пренебрежением. В ее глазах я, хреновая мать, раз не знаю, где мой ребенок. «Элю никто не приводил. Ваш муж отписался, что девочка до сих пор болеет», — поясняет она мне, разводя руками. «Ясно». Разворачиваясь, чтобы быстрее уйти и спрятаться от ее осуждающего взгляда. «Кристина Витальевна, у вас что-то случилось в семье?» — кричит она мне вслед. Не отвечаю, покидая помещение. «Да». У нас что-то случилось. Глупо было полагать, что Юра вот так просто отправит дочь в сад. Выхожу за ворота. Максим стоит, облокотившись на машину. Курит опять нараспашку. Подхожу к нему, сама застегиваю его куртку. Смотрит внимательно, считывая все ответы. Встаю рядом с ним, облокачиваюсь. Забираю из его пальцев сигарету, глубоко затягиваюсь, отдаю ему». Молчим, наблюдая за толпой школьников неподалеку, которые забрасывают друг друга снежками. Максиму кто-то звонит. — Да. — слушает. — Понял. Спасибо. Поехали к вам домой. Этот мудак уехал. Вышвыривает окурок в урну. — Откуда информация? — Места надо знать. — Поехали, королева. Уходит от ответа. Открывает мне дверцу, помогает сесть, сам садится за руль. «Итак, работа у тебя есть», — констатирует Максим. «Не понимая, к чему он ведет, но киваю. Дом, про который ты говорила, оформлен на тебя». Киваю. Такой серьезный. Не состояла, не привлекалась. Ухмыляется. «Да вроде нет». «Так, дома мало, далеко нет ремонта», — рассуждает вслух. «Завтра перепишем на тебя мою квартиру». «Ух ты ж, вот это мне богатство упало!» Усмехаюсь я. «Максим, с тобой все хорошо? Температуры нет?» Демонстративно трогаю его щеки. «Нет». Вполне серьезно говорит он. «Ты мать со стабильным заработком и собственным благоустроенным жильем. Он, отец, долгое время официально не работающий, да и квартира по закону наполовину принадлежит тебе. Кому отдадут опеку над ребенком?» Выгибает брови, раскладывая мне все по полочкам. Вечером мы встречаемся с очень хорошим адвокатом и все обсудим. Пока я нахожусь в полной растерянности и депрессии, не знаю, как собрать себя в кучу. Максим уже все решил. Отворачиваюсь к окну, перевариваю. И ведь он прав, Юра будет бороться из принципа. Мне нужна мощная поддержка, и Максим может мне ее дать. Глупо отказываться, когда на кону моя жизнь. Поскольку жизни без дочери я не представляю. Гордость, самостоятельность и независимость здесь лишние. Спасибо. Я правда очень благодарна. Не нужно благодарности, Кристина Витальевна. Я не бескорыстно это делаю. Ухмыляется Макс. И какие цели ты преследуешь? Улыбаюсь, пытаясь немного выдохнуть. «Хочу побыстрее освободить тебя от ошибки». «Ошибки?» «От мужа. И присвоить тебя себе». «Кусаю губы». Все это, конечно, красиво звучит. Максим очень харизматичный, внимательный, эмоциональный и сейчас такой влюбленный, что готов свернуть горы. Но он молод и порывист. Сегодня ему это все кажется жизненно важным. Завтра на его пути встанет молодая девочка». А мне, как матери, нужна стабильность и подушка безопасности. Расчетливо? Может быть. Но даже прожив десять лет в браке, я не подозревала, что все может закончиться вот так. Не хочу повторений. Я больше этого не переживу. Максим паркуется во дворе напротив подъезда. Разворачивается ко мне, долго смотрит, давя взглядом. Меня опять слишком много. Нет, я просто... «Слишком много всего. Я не выдерживаю. Выдыхаю я. В голове столько мыслей. Давай просто заберем Элю для начала». Выхожу из машины, избегая его пронзительного взгляда. Максим выходит следом. «Может, я сама? Там Надежда Николаевна. Я справлюсь». «Нет. Такой категоричный. Берет меня за руку, сжимает. Мне на самом деле легче от того, что он рядом». С ним я чувствую почву под ногами. Поднимаемся, волнение зашкаливает. Словно это не мой дом, а чужое мне место. Но я решительно жму на звонок. Когда мне выкинули одежду на лестничную площадку, ключей в моем кармане не оказалось. Тишина. Звоню еще раз, более настойчиво. Даже шорохов не слышно. «Звони на телефон свекрови», — подсказывает мне Максим. Набираю номер. Гудки, гудки, гудки. Не отвечает, может, они в... Тихо, прислушайся. Отнимаю телефон от уха. Не скидываю звонок, прислушиваясь. Очень глухо, но где-то там слышен звонок. Она специально не открывает. Возмущаясь, прохаживаюсь по площадке. Давай вызовем ментов. Ты тут прописана. В квартире твой ребенок имеешь право подсказывает мне Максим, вынимая свой телефон. «А если Элька испугается? Она и так, наверное, в шоке. А мы попросим их аккуратненько поговорить с твоей свекровью. Шум поднимать не будем. Давай быстрее решайся, Кристина. Твой муж может вернуться, и вот тут тихо и аккуратно я не обещаю». Нервно выдает Максим. «Стой! У Ани, соседки снизу, был наш запасной ключ на всякий случай». Юра мог и не вспомнить про него, несусь вниз к соседке, очень надеясь, что она дома.